Глава тридцать шестая. Разговор перешел на древние легенды. Я рассказывала сестрам историю про ссору богов и разделение мира, а сама думала совсем о другом. Все, что я знала о драконах, а я знала о них, если не все, то очень много, никак не помогало мне понять, почему Варду и то ведут себя так. Вот золотой дракон был нормальным. Все его поступки я понимала, от начала и до конца. От причины до последствий для Алисы. Увидел человечку, захотел поймать и оплодотворить. Потом он унес бы Алису в свое логово и заботился бы о ней до тех пор, пока она не родит. Ну, как заботился бы? Запер бы в комнате и кормил, поил, развлекал разговорами. Я сама не видела, Но он рассказывал, что раньше пойманных попаданок вообще держали в клетках. Но сейчас нравы смягчились, и к чистокровным человечкам перестали относиться как к диким животным. Но Вардо и Витто, их поведение никак не укладывалось в общепринятые нормы. Ладно, допустим, Витто, свихнувшийся на почве науки маг-ученый, который наблюдал за мной как за подопытной зверушкой, «Желая узнать, как я выживу в мире, где за такими, как я, объявлена жестокая охота. Но Вардо, почему он ведет себя совсем не так, как все? Он вообще не должен был прилетать сюда. Он давно должен был отнести Владу в свое логово и не выпускать до самой смерти. А вместо этого он притащил к нам еще и Алису. Хотя, бедняжка, Прямо сегодня должна была оказаться в логове вместе с беременной Владой. Вардо и Витто — два самых странных дракона во всех пяти мирах. «Очень интересная легенда», — улыбнулась Алиса, когда я закончила рассказ. «Чем-то похоже на нашу, только у нас боги разделили не мир, а людей». «А в вашем мире есть такая легенда?» — нахмурилась Света. «Расскажешь?» Да, все ее знают. Слегка покраснев, улыбнулась Алиса. Это же легенда о Вавилонской башне. Я ее знала. Мама рассказывала. Мама вообще очень много рассказывала мне о том мире, который покинула. Но Света почему-то помахала головой из стороны в сторону и сказала. Я не знаю. Там, где я выросла, у нас была своя история и свои легенды. Я потом расскажу. — торопливо добавила она, увидев, как Саша открыла рот, чтобы задать волнующий всех вопрос. «Где это? У нас?» «Хорошо», — Алиса пожала пухлыми плечами и начала говорить. «Когда-то, очень давно, все люди были единым народом и говорили на одном языке. Света слушала с интересом. Я же смотрела на облака и думала о своем». О драконах, конечно. Я должна была разгадать эту странную загадку. Я чувствовала, что ответ очень важен для всех нас и для меня лично. Саша тоже вертела головой, разглядывая кусты и деревья, цветы и дорожки. А потом, слегка подвинувшись, чтобы быть ближе ко мне, пригнулась к уху и зашептала. «Краса!» «А если я приведу своего дракона? Ты его тоже пустишь?» «Что?» Я аж вздрогнула от такого вопроса. Алиса прервалась, а они со Светой обе удивленно посмотрели на меня. Я мотнула головой, мол, все хорошо, и сестры снова отвлеклись на свое, оставив нас с Сашей болтать друг с другом. И я зашипела тихо-тихо. «Ты с ума сошла!» «Какой еще свой дракон? Что ты несешь? «Ну, это я так. Теоретически», — ответила Саша. «Ну, ты же пустила своего Витто. И Вардо, дракона Влады, ты тоже пустила. Значит, и мой дракон тоже, если он будет», — торопливо добавила она, прочитав на моем лице все, что я думаю по этому поводу. «Тоже может жить с нами». «Ни Витто, ни Вардо», не будут жить с нами. Ох, помоги никто. Вот не нравились же мне странные перемигивания Светы и Саши. Попой чую, что не зря Саша вдруг стала задавать такие вопросы. Разве? Саша нахмурилась. Но Влада сказала, что они вернулись насовсем. Что? Насовсем? Снова ахнула я, опять перебивая рассказ Алисы. Но откуда ты знаешь? «Но разве Влада тебе не сказала?» Саша смотрела на меня непонимающе, что они с Варду хотят остаться. Я ошеломленно обвела взглядом сестер. На лицах Светы и даже Алисы не было удивления. Как будто бы это не было для них новостью. Влада не знала, как сказать тебе об этом, осторожно улыбнулась Света. Она, наверное, боялась, что ты откажешься пускать Вардо, если узнаешь, что они хотят поселиться здесь». «Она очень переживала», — кивнула Алиса, подтверждая слова Светы. «Что ты испугаешься и прогонишь их. Она сказала, что у тебя психологическая травма из детства, и ты очень боишься драконов». Алиса смотрела на меня с жалостью. «И это было обидно. И еще обиднее». Было то, что и Саша, и Света кивали, поддакивая. «Нет у меня никакой травмы!» — воскликнула я. «А драконы на самом деле очень опасны! Алиса, ты же сама чуть не попала в его лапы!» «Опасны!» — кивнула Алиса. И Саша тоже начала кивать, соглашаясь с ее словами. «Ты права!» «Поэтому Варду с Владой и хотят остаться здесь!» Вардо уже несколько раз дрался за Владу. Но им везло, его соперники каждый раз были слабее, а потом их нашел Золотой. Вот в то, что Вардо пришлось отбиваться от драконов, желающих заполучить себе Владу, я охотно верила. Это было нормально, правильно, обычно. Они уже летели сюда, к вам, когда я попала в этот мир. Вардо тоже почуял мое появление, и они с Владой поняли — что Золотой меня просто так не отпустит, и они вернулись, чтобы спасти меня. Я снова кивнула. Все, что говорила Алиса, укладывалось в привычную логику поведения драконов. Вот только Вардо, конечно же, вернулся не для того, чтобы спасти Алису, а для того, чтобы забрать ее себе. Две человечки лучше одной. Два сына ровесника поднимут авторитет Вардо до небес. «Мало кому из драконов так везет». «Но зачем он притащил ее сюда?» «Поэтому», — Алиса улыбнулась, «можно сказать, что не все драконы плохие. Среди них тоже есть хорошие люди. Ну, не люди, конечно». Она снова порозовела, смущаясь. «Нет», — убежденно воскликнула я. «Нет и нет. Все драконы опасны. Все до единого». Они все мечтают только об одном — утащить попаданок в свое логово и заставить выносить их ребенка. «Ага», — кивнула Саша. «Ты это уже сто раз говорила. Но Витто не уволок нас в свое логово, а перенес сюда. А Вардо? Алиса и Влада здесь, с нами, а не в его логове. Да и Тирго сказал, что в драконьих горах для меня слишком опасно. И поэтому он тоже готов остаться здесь, со мной». «Тирго!» Саша прикусила губу, осознав, что проболталась. «Ну да», — вздохнула она. «Тирго. ну помнишь, мы его видели в тот день. Он ехал с гномьим обозом в Грохос и увидел нас с тобой. Я сидела на земле и хватала ртом воздух. Нет, я прекрасно помнила серебристо-зеленого дракона, от которого мы с Сашей бежали, сломя голову». Я помнила, как громогласно он рычал, обнаружив добычу. И как я переживала, что он может найти нашу полянку. Но он так ни разу больше не показался, и я про него забыла. И когда Саша внезапно полюбила ходить за ягодами-грибами за периметр, даже не подумала, что она может совершить такую глупость, как ходить на свидание к дракону. Теперь-то мне стало ясно, откуда у нее проснулась такая любовь к собирательству. И как они со Светой перемигивались, когда думали, что я ничего не вижу. Выходит, Саша скрывала свое знакомство с драконом только от меня. «Краса!» — Саша смотрела на меня умоляюще. «Я клянусь, что Тирго не опасен ни для тебя, ни для меня, ни для сестер. Он любит только меня». и хочет быть только со мной. И он готов отказаться от детей, чтобы я смогла прожить с ним как можно дольше, до самой старости. Я хотела возразить, объяснить, что наличие двух ненормальных драконов совсем не значит, что третий будет такой же. Но потом посмотрела в глаза сестер, в которых не было ни капли сомнения, что с ними точно ничего плохого не случится. И махнула рукой. Я не смогу уберечь их, если они мне не верят. Оставалось только надеяться, что я смогу вытащить всех нас до того, как случится самое плохое. Хорошо. Я пропущу твоего дракона за периметр. Но он должен будет поклясться крыльями, что не тронет ни одну из нас. Саша радостно завизжала и кинулась мне на шею, вопя, что есть мочи. «Краса! Спасибо, спасибо, спасибо!» «Конечно, он согласен!» Только она выдохнула, набирая в легкий воздух, и добавила уже немного спокойнее. «Одну из нас он точно тронет, а вот всех остальных нет, иначе я сама ему крылышки оборву».